Глава вторая. Радостно стало на душе Нади от встречи с Соклановкой, да только глаза ее необычные пугали немного. Неужели это мир сказочный так меняет? Пристально вглядывалась Надежда в девушку и не могла понять, откуда это необъяснимое смущение? Робость перед спутницей другого зимнего месяца. Девушкой заметно младше нее по возрасту. Может, взгляд непривычно голубых глаз, как морозная дымка скрытых? Пальцы, которые с необъяснимой простотой и естественностью приплетались с пальцами декабря, тому причина. Анастасия одновременно казалась по-родственному близкой, но и недосягаемо далекой, в едва ли неосязаемом величии внутреннего счастья и уверенности. Как раз этих ощущений не хватало сейчас надежде. «Вот, убедись! Жива твоя соклановка и здорова!» Ироничным замечанием прервал ступор Нади Февраль, посмотрев прямо на Анастасию. Надежда заметила, что взгляд его стал совершенно сумрачным при виде парочки гостей. Смутившись явного намека, спутница декабря поспешила возразить. «Ничего подобного я не думала. Просто любопытно было новенькую увидеть». И радостно улыбнувшись, она послала февралю ободряющий взгляд. Но тут же вмешался декабрь и, явно подразнивая брата, сказал. «А вот я как раз волновался. И даже скрывать этого не буду». «На удивление ты не забыл про появление спутницы, а то я переживал, что она замерзнет под дверью». Слова декабря только подтвердили недавние ощущения Нади. «Не нужна она месяцу своему». И он это сразу обозначил, видимо, желая, чтобы девушка сразу все поняла. «Матушка ее ко мне прямо в дом перенесла». Спокойно парировал февраль. «Ты напрасно тревожился». «Вот, ни один я за нее переживаю, а ты даже встретить не удосужился». «С тебя станется забыть ее случайно в какой-нибудь кладовке». Шутливо пригрозил ему пальцем Дмитрий и сразу же обратился к Надежде. «Он хоть догадался тебе дом показать, накормить с дороги, с местными обитателями да чудесами февральскими познакомить». Надежда растерялась, совсем не хотелось ей февраля плохим хозяином выставлять. Пусть он и показался ей слегка грубоватым, а все же именно к этому месяцу провидица отправила. «Значит, только Надя под силу с такой задачей справиться. Да и не его это вина, что Соклановка, ее дальняя, оставила о потомках Дарины такое плохое впечатление. Учитывая обстоятельства, февраль был очень даже любезен. «Как раз собирался пригласить спутницу свою покушать. Когда вы пришли?» Махнул рукой на стол с угощениями хозяин дома. «Вот уж точно!» Не сдержавшись, мысленно фыркнула Надя. «Или все-таки собирался?» «Отлично! Мы тоже от угощений не откажемся!» Смущаясь неприветливости брата, тут же подмигнул ему декабрь, увлекая вперед и Анастасию. Руки этих двоих не размыкались, они то и дело обменивались нежными взглядами, а тела их словно бы стремились находиться рядом. «Лично хотите проконтролировать, что я, спутницу свою, не заточу в башне на весь грядущий срок?» Наигранно-любезно поинтересовался Феликс, явно больше всего желая остаться в одиночестве. «А что у тебя, братец, в башне имеется?» Ухмылка декабря была от уха до уха. «Ради такого дела заведу!» И февраль многозначительно замолчал. Однако Надя заметила, как едва заметная улыбка на миг коснулась его губ. Не так он и нелюдим, как кажется. Общество брата ему явно приятно. «Феликс, ты же позволишь мне с Надей по дому прогуляться?» Тут же попросила Анастасия, просительно посмотрев на него. «Пока вы тут попробуете и нам самое вкусное оставите!» «Мне страсть, как хотелось увидеть, как ветряные кружева плетутся. А повода напроситься все не было». Надежда с большим интересом наблюдала за этой едва ли не семейной сценой. Заинтригованно взглянула на Соклановку. О каких это кружевах она говорит? А вот февраль явно замялся, решаясь с ответом. Спутница его даже неладная заподозрила. «Лучше я вас сам провожу в ветряную мастерскую». В итоге согласился он. «И то верно, Феликс», – тут же поддержал его декабрь, бросая на спутницу свой взволнованный взгляд. «Ветра очень сильные и могут быть опасны, они только брату моему подчиняются». «Не совсем так», – поправил его февраль, направляясь к двери. Голос его звучал чуть более эмоционально, чем обычно, словно бы предмет обсуждения многое значил для мужчины. «Они прислушиваются к моим словам, выполняют мои просьбы, как и я их». «Ветра слишком свободолюбивы, чтобы подчиняться, мы издавно дружим». «Как хорошо!» — обрадованно воскликнула Настя, поспешно устремившись за хозяином дома. Декабрь послушно направился за своей милой спутницей, предвкушающе улыбаясь. Он-то наверняка знал, что сейчас предстоит увидеть девушкам. «Мне очень хотелось узнать, как же ветра появляются». Дмитрий лишь обмолвился об этом, но подробности мне наотрез отказался открыть. Достигнув двери, февраль неожиданно остановился. И вновь Надя заметила на его лбу морщинку. Серые глаза мужчины неожиданно пристально всмотрелись в ее лицо, будто желая увидеть что-то важное. «И что я сделать должна?» Немного раздраженно подумала девушка. «Ах, и тяжело мне будет с этим молчуном. Что, если все это время он размышляет о том, придам ли и я его?» Она уже практически решилась поинтересоваться, в чем причина заминки, когда месяц. Безразличным тоном явно в угоду гостям позвал ее. «Прошу тебя, спутница моя, пройдем в ветряные мастерские, познакомишься с моим хозяйством». Декабрь с Настей притормозили, покосившись на Феликса. Словно бы действительно по праву Нади надлежала рядом с ним впереди гостей идти. Девушка, отринув сомнения, согласно кивнула и скорее к месяцу своему шагнула. Да и любопытно ей было насчет ветров узнать. «Ветряное дело, оно шумное да хлопотное». Слегка больше для демонстрации намерения, придерживая надежду за локоток, повел всех к выходу из дома хозяин. того мастерские отдельно во дворе располагаются. Стоило месяцам и спутницам их к дверям приблизиться, как со всех сторон ветерки стремительные налетели. Слегка игриво волосы февраля разметав, материализовались в четырех вьюжниц, что держали теплую одежду. Настя довольно засмеялась, а Надя удивилась такой фривольности ветряных дев. Февраль же только страдальчески приподнял взгляд к потолку, поправив светлые прятки. Стоило молодым людям обойти дом, как увидела Надежда, такое знакомое каждому по детским и сказочным историям сооружение. «Мельница!» Хором с соклановкой выдохнула она и тут же добавила. «Но «Ну какая она странная! Совсем крошечная! Со всех сторон припорошенная снегом!» На фоне зеленеющего позади хвойного леса, овиваемая февральской метелью, она казалась невероятно уютной и волшебной. Лопасти ее крутились бесшумно только против часовой стрелки. А в небольшое приоткрытое окошко под крышей вырывался искрящийся разноцветием ручеек лепестков. Они, вырвавшись на свободу, падали на белоснежный снег, на миг сверкнув, как драгоценные камни, чтобы уже в следующее мгновение быть подхваченными метелью. «Это цветы?» – растерявшись, негромко спросила Надя устоявшего рядом февраля. Увиденное никак не укладывалось в голове у девушки. «Так неожиданно увидеть посреди зимы эти предметы лета. Ветра разные». Не скрывая удовлетворения и гордости от явно находящихся под впечатлением гостей, принялся пояснять месяц. «Не все кружат снежинки и морозную свежесть, кто-то и цветочные ароматы по миру разносит. И много еще чего». «Выходит...» — растерянно выдохнула девушка. «Тут все ветра зарождаются. Все-все и холодные, и теплые, но как?» Терзаемые восторгом и любопытством девушки дружно забросали февраля вопросами. А он не сразу собрался с ответом, давно не было так шумно и многолюдно возле его дома. Отвык он от взоров девичьих растерялся. «Все в мире ветра изначально холодные, только из таких ветряных нитей...» «Можно сплести кружево и сильнейшей бури, и игривой метели, и даже ласкового бриза. А те ветра, которым надлежит нести тепло жителям мира, я отправляю к нашему двоюродному брату, Игнату. Он им в своем вулкане дает порезвиться. Да жаром, пышущим надышаться, это тепло с земель июльских по миру мои друзья ветры и разносят». «Потрясающе!» — абсолютно искренне выдохнула Надя. За открытием этим сказочным и нелюдимость хозяина позабылась. «Но как же хочется увидеть, как плетется это ветряное кружево!» «Разумеется!» За легким кивком скрыв усмешку, хозяин дома поманил гостей, предлагая идти дальше. «Как же мы все поместимся внутри!» Успела подумать девушка, прежде чем следом за февралем перешагнула порог мельницы. Первый же взгляд подсказал, что опасалась она напрасно, вновь напомнив девушке, что сейчас она в мире сказочном. Где возможны любые чудеса? Взгляд утонул в бесконечности множества вихрей, и противоположной стены помещения не было видно. Рядом не менее изумленно выдохнула Анастасия. «Кто хочет сплести ветерок?» Февраль окинул девушек грозным взглядом, явно ожидая, что они стушуются и откажутся. «Все вокруг гудело и стенало от невиданной мощи, сотен сбившихся в гигантский клубок ветров». «Я?» – мгновенно откликнулась Надежда, опередив задумавшуюся Настю. «Профессиональная привычка быстро реагировать на любые вызовы сказалась, но здравый смысл подсказывал и следующий вопрос. Вы же поможете, покажете?» «Спутница моя!» Явно удивился Февраль, игнорируя многозначительный взгляд брата, буквально кричащий восторгом. «Два сапога пара!» «Я все же не такой дряхлый, как тебе казалось. Называй меня по имени Феликс. Никогда не любил этого выкания, мешает только. Я же буду звать тебя Надеждой. Нам 10 лет вместе проживать, выкать как-то несерьезно, согласна?» «Конечно же!» Обрадовалась девушка, хоть какая-то уступка с его стороны. Неожиданный визит гостей и эта невероятная экскурсия помогли им с месяцем сделать первые шаги навстречу друг другу. И пусть девушка видела, взгляд ее месяца все таким же немного отстраненным и надменным оставался. Но надежда найти с ним общий язык крепла с каждой минутой. Вскоре вихри вновь поглотили все внимание надежды. Она, привыкшая считать ветра настоящим бедствием, жаждала разобраться в самой сути их появления. «Что ж, учись!» Сухо согласился Феликс. Дмитрий и Анастасия синхронно отступили немного назад, демонстрируя намерение служителей лишь пассивными наблюдателями. По безграничному пространству башни пронесся немного завывающий смех южниц. Они едва различимыми сгустками сновали повсюду, следя за плетением. «Видишь?» Февраль указал на клубившейся рядом тени полупрозрачной колышущейся материи. Это общий ветряной комок. Из него в южнице с помощью моей магии и силы создают эти нити. Месяц махнул рукой наверх, и где под потолком висел гигантский пульсирующий силой клубок. А из нити можно сплести узор, естественно, предположила Надя. Девушка умела вязать крючком, поэтому представляла, какое разнообразие узоров тут возможно. Но зачем же цветы? Узоры сам хозяин наш придумывает. Запели вокруг ветряные девы. Они в себе значение несут маршруты задачи ветра предопределяют. Ветра, что несут по миру душистые ароматы, насыщаются цветочными запахами. Соленый привкус придают морские капли, а по мне так самый чудесный ветер с привкусом освежающей прохлады. Надя с восторженно распахнутыми глазами вертелась на месте. Хотелось увидеть все. Всмотреться в паутину из прозрачных тенет колышущейся материи, образующей невероятные узоры. «Оказывается, ветер можно увидеть!» Выдохнула она и тут же шагнула к наблюдающему за девушкой Февралю. Приблизившись, она серьезно поинтересовалась. «А бывает свой личный ветер?» Феликс изрядно удивился вопросу спутницы. Отступив, окинул ее подозрительным взглядом. Он полагал, что несгибаемая мощь его ветров девушку наоборот. Напугает, оттолкнет. Вон Анастасия с опаской по сторонам косится. Юбки, придерживая от увивающихся вокруг порывов, от Дмитрия не отходит. Но в надежде словно чертенок какой пробудился. Глаза заблестели невиданным интересом. Она даже забыла, что еще пару часов назад считала его почтенным старцем, да и про прием его неласковый. Желание узнать как можно больше ветрах забладала и над всеми ее страхами, и над осторожностью. Просили ли его прежде спутницы хоть раз о таком… подарке? Только здесь, в мастерской, увидеть можно, — поправил надежду месяц, не спеша с ответом и всматриваясь в запрокинутое и дышащее восторгом лицо девушки. Насторожил его интерес такой. Когда ветер наружу вырвется, паутинка его узора так растянется, что совершенно прозрачной станет, что до личного ветра то... Хорошо ли ты подумала, спутница? Ветра гордые они служить не будут. С настоящим сильным ветром тебе не совладать, в миг сметет. А если хочешь подружиться с юным ветерком, то стоит знать. Норов у них проказливый, снесешь ли ты шутки ветряные? И тут в подтверждение слов февраля налетел на Надю стремительный вихрь. Миг и волосы девушки встали дыбом, а юбка взлетела, но была шустро перехвачена сразу двумя парами рук. «Вот, посмотри, что творят!» Явно смутился месяц, помогая Надежде пригладить складки платья. «И ведь это сущие мелочи в сравнении с тем, на что они еще способны». «Да?» – заинтригованно переспросила Надежда, отфыркиваясь и отплевываясь от волос, набившихся в рот. Вопреки опасениям февраля, ей стало смешно и легко. Как часто друзья в ее родном мире устраивали кое-что и похуже. Видел бы месяц лицо свое. Явно всполошился, может быть, решил, что она истерику устроит или и вовсе сбежит, забыв про все обязанности клана. Например, чтобы все их проказы пересказать, о неделе не хватит. Скажу лишь одно, как-то рано поутру пришлось в одном из ползти на крышу дома. «Туда стремительные друзья всю одежду вознесли, пока я в бане был. Ты хочешь таких сюрпризов?» Хоть ветра его тормошили, не давая погрязнуть в одиночестве и горе, неожиданно подумалась Надя. «Вот когда познается настоящий друг». «Ничего!» — с готовностью кивнула девушка. «Я и сама любитель розыгрышей, и друзья в вашем мире мне не помешают. А уж если с таким веселым нравом, будет кому настроение поднять». Смех и шутки, как известно, жизнь продлевают. Надежда знала, что жизнь в постоянном напряжении без возможности дать выход своим эмоциям к добру не приводит. Что ж, февраль задумчиво примолк, давая девушке последний шанс отдуматься и отказаться. Раз ты уверена, сплету для тебя ветерок. Только не сейчас надо будет подумать, каким его сделать. Но знай, придется тебе о нем заботиться поначалу. «На прогулке отпускать, да учить ему разуму!» «Я готова!» – немедленно согласилась Надя в душе, радуясь перспективе обретения такого невероятного питомца. Февраль только усмехнулся. Решил он, что если такое хлопотное занятие у спутницы его заведется, то меньше ему самому забот доставлять станет. «Что ж, договорились, спутница. А сейчас предлагаю домой вернуться, до гостей наших спасти от ветряного очарования». «Если понравилось тебе тут, сможешь еще не раз прийти вместе со мной, конечно. Одна сюда никогда не входи». Последняя фраза прозвучала очень настоятельно и грозно. Профессия приучила Надю намеренно на неприятности не нарываться. Достаточно было и тех, из которых приходилось вызволять других. Поэтому девушка ответственно кивнула «конечно». Обернувшись к сопровождавшим их Насте и Дмитрию, видела, что и эта парочка веселится, разбираясь с последствиями ветряного чувства юмора. Их всех обсыпало цветами. Декабрь как раз выбирал многочисленные лепесточки из светлых волос Анастасии. В процессе они о чем-то шептались, хихикая и обмениваясь нежными взглядами. Эти двое были полностью сосредоточены друг на друге, словно забыв об окружающем мире. «Они же влюблены!» Осознала, Надя давно крутящуюся в голове мысль. Ага! Кашлянул Февраль, привлекая внимание брата. Долг свой хозяйский я выполнил, гости дорогих развлек. Не пора ли гостям отплатить тем же, от ужинов со мной не дав пасть от смерти голодной. Ничего, Феликс, шутливо задумался декабрь. Мы, случись страшное, тебя колесе на попечение отправим, она мигом к жизни вернет. «Кто такая это, Алися?» – подумала Надя. Анастасия, послав в февралю извиняющийся взгляд, ухватила Дмитрия за руку и потянула за собой к выходу. «Спасибо, Феликс, что любопытство мое утолил. На это чудо ветреное и не налюбуешься. А на ужин мы не останемся, вы с Надей оба в отдыхе нуждаетесь. Мы в другой день явимся, чтобы побеседовать». «Нет уж, оставайтесь, мало ли, заподозрите, что я спутницу голодом уморить могу». Посмотрев на Надежду, февраль вслед за гостями шагнул из мельницы. Позади раздался подбывающий смех в южниц. Прибывая под впечатлением от открывшегося ей совершенно с другой стороны месяца, Надя какое-то время шла рядом с ним по хрустящему белому снегу, задумавшись, когда налетела на внезапно остановившегося мужчину. Подняв взгляд, девушка потрясенно охнула. Возле дома сидел настоящий трехглавый дракон. «Так!» Скрестив руки на груди и бросая неодобрительные взгляды, на едва ли не довящихся смехом Анастасию с декабрем грозно протянул хозяин дома. «Горыныч, я сразу отчитаюсь. Спутницу на шашлык для гончих не пустил, в башню не заточил, ветрами ледяными не заморозил». Какие еще ее страдания по моей вине подсказала вам буйная фантазия?» К вящему изумлению Нади на всех трех мордах исполинского ящера мгновенно проступило виноватое выражение. Как-то суетливо подскочив для такой гигантской туши, он смущенно шаркнул передней лапой, нервно дернул трехметровым хвостом, разметав ближайший сугроб, и спешно принялся возражать. «Да я что, вообще мимо пролетал?» «Так решил, загляну, хороших сновидений пожелаю. На спутницу новую одним глазком взгляну». «Да-да». Начиная испытывать раздражение от всей этой непривычной суеты. «Яр с Константином тоже тут?» «В доме дожидаются, признавайся». «И этих мимо случайно занесло». Константин не смог. Понурив все три головы, едва слышно буркнул дракон. — Его Олеся к делу какому-то своему знахарскому привлекла. — Значит, старший братец. Оглянувшись на младшего, что старательно старался казаться серьезным, февраль только качнул головой. Переведя взгляд на Надю, тяжело вздохнул и довольно угрюмо буркнул. — Видишь, случись волосу с твоей головы упасть, они меня со уж сживут. Так что ты уж береги себя, спутница. — Хорошо буду. Засмеялась в ответ Надежда, в душе радуясь, что первая встреча с месяцем обернулась такой вот суматохой. Она помогла девушке понять, не так страшен февраль, как показался в самом начале. И пусть знакомство их не очень хорошо началось, все можно попробовать постепенно исправить первое впечатление. А самое главное — попытаться загладить вину Соклановки, только бы месяц вновь не закрылся, как только они наедине останутся. «А пока знакомься. Змей Горыныч. Дракон мира сказочного, мой друг и по совместительству страж. Тот, кому поручено мир наш от напасти сохранять». Ящер тут же изобразил глубокий троекратный поклон, умилив Надю. «Рада чести такое знакомству нашему». Низко поклонилась в ответ девушка, уже осознав, что совсем и не страшен этот грозный дракон. «Прошу всех в дом!» Широким жестом, указав на дверь, пригласил гостей февраль. Нет, — Нет-нет! — всполошился Горыныч, явно не желавший присутствовать при обличительной встрече братьев. — Я в другой раз загляну. Прощай, спутница новая! И, обдав всех снежной лавиной, взмахнул широкими кожистыми крыльями, взмывая вверх.